Пустота как учитель. Вопрос. Иногда говорят, что пустота — это подлинный учитель. Что имеется в виду? Подлинный учитель всегда сидит между стульями, ибо это самое удобное. Не здесь, на этом стуле, и не на следующем, а в промежутке. Подлинный учитель сидит между мгновениями, между двумя мыслями. Промежутки – это осознанность. Мне стоит больше прислушиваться к тому, что находится между твоими словами, если можешь. Ум испытывает здесь трудности. Он не любит промежутков. В лондонском метро это всегда называется Mind the Gap. Не шагните в пустое пространство. Разум не может существовать в пустом пространстве. В пустом пространстве нет разума. Поэтому это называется... «Осторожно! Майн Ум, избегай пустого пространства, иначе тебя не станет. Ты не можешь существовать в этом». Пустота – это учитель, который сдувает ум прочь. В пустоте ум улетучивается, но в пустом пространстве находится то, чем ты являешься. Там твое место. Там нет предписанного измерения. Ты самое большое и самое малое. Все, что возможно и невозможно. Само существование. В этом бесконечно много места и вообще нет места. Я когда-то посещал курс игры на барабане. Там постоянно требовалось выдерживать интервал, промежуток. Мне это практически не удавалось. Ногам всегда хотелось продолжить. Никто не может вынести промежутка. Пустота – это учитель для «я». Она ничего не делает. Она лишь просто пуста. Это все. В ней нет «я», и тем не менее то, чем являешься ты, присутствует в ней абсолютно. Это присутствие в пустоте тоже абсолютно. Именно так, как она сейчас находится здесь. Она никогда не исчезает. Она не приходит и не уходит. Она здесь Сейчас и всегда, в вечном сейчас. Во времени есть только намеки на то, что не имеет времени. Только намеки на то, что не имеет прихода и ухода, рождения и смерти. Я никогда не появляется и никогда не исчезает. И все, что появляется, исчезает. Потому что и этого никогда не было. И тем не менее, это заполняет промежуток. И, возможно, это так утяжеляет промежуток, что он невыносим. Пустота столь невесома, что она невыносима. Поэтому ты борешься и дергаешься, чтобы заполнить ее. А если я просто буду продолжать дергаться, продолжай, я показываю тебе, как прекрасно в промежутке, как легко. Тяжело только противостояние. Тяжело, когда ты пытаешься заполнить пустоту. Сама она абсолютно невесома. Она это то, где ты на своем месте. Где я дома? Где нет никакого дома? И что, это называется наполнением? Нет, пустыми обещаниями. Ах, тебя не поймать. Ты ускользаешь от любого суждения, как змея. Однако змея говорит «попробуй-ка, давай». Иди туда, где ад не может находиться. Иди в пустую дыру. Вгрызись в яблоко. И тогда как червяк? Да, и прямо в червоточину, как в стартреке. Ты же знаешь, пролез в червоточину, и ты уже где-то в другом измерении. Пустая дыра сама по себе только сообщает импульс. И это правда. Пустая дыра полностью затягивает тебя. Пожалуйста, только не звонок. На этот раз тебе повезло.